В садах между дворцом Дё и другими зданиями вооруженные люди собирались в отряды, чтобы перекрыть проход к королю или королеве, но толпа не обращала на них внимания. В этот момент все искали что-нибудь поесть. Проходы и лестницы дворца Дё были полны людей. Стоял невообразимый шум, усиливаемый каменными сводами и гигантскими залами. Катрин зажала уши руками. Трупы дворцовой прислуги в рабочих блузах фиолетового цвета устилали землю. Ценные витражи окон были разбиты вдребезги. Со стен белокаменных лестниц свисали сорванные портретные гобелены. Выдранные изростцы разбивали ударами топора и другими железными предметами, которые служили для умерщвления быков на бойнях. В большом зале. Расхватывались с большого стола яства, приготовленные для пиршества, люди скользили в лужах вина и крови, в жирных соусах и сладких конфитюрах, хватали со стола паштеты, куски жареного мяса, спотыкались об оружии и блюда, разбросанные повсюду, падали и разбивались в кровь. Благодаря своей ловкости и подвижности Ландри и Катрин пробрались без приключений на второй этаж. Катрин отделалась царапиной на лице и пряткой вырванных волос. Ее приятелю даже удалось схватить несколько булочек с миндалем со стола, которыми он по-братски поделился с ней. Это пришлось кстати. Катрин прям-таки умирала от голода. Пережевывая нежданной гостиниц? Они очутились вместе с другими людьми в большой комнате, в которой стоял шум и раздавались выкрики. Комната показалась Катрин великолепной. Она никогда не видела ничего подобного, что можно было бы сравнить с замечательными многоцветными настенными коврами огромных размеров, сделанными из шелка и расшитыми золотом. На коврах были изображены красивые дамы в сверкающих платьях, прогуливающиеся с собачками по лугам, покрытым цветами или слушающие музыку, сидя под балдахином с золотыми кисточками. Огромный камин из белого камня с кружевной резьбой занимал целую стену вместе с большой кроватью, приподнятой на высоту трех ступенек и до донизу сиреневым. Велюром с золотыми разводами гербы Гюйена и Бургундии были выбиты в изголовье. По всему периметру комнаты были расставлены стеклянные шкафы, наполненные разными кубками, украшенные драгоценными камнями, вазами фантастических форм из венецианского стекла, переливающего со всеми цветами радуги и соперничающего с самыми дорогими драгоценностями. Глаза Катрин блестели, как звездочки, рассматривая все эти вещи, но ей совсем не хотелось надолго задерживаться. Сцена, в которой эти красивые декорации служили обрамлением, была достаточно драматичной. В двух персонажах, стоявших перед камином, Катрин распознала герцога Бургундского и его сына Филиппа Шаролле, которого ей приходилось частенько видеть, когда он проходил мимо дома ее родителей. Но никогда она не видела так близко грозного Жана Бесстрашного. Крепко стоящий на коротких ногах, он смотрел на все и всех выпученными глазами и, казалось, составлял единое целое с фоном всей декорации. В этом человеке было что-то неотвратимое, как судьба. Совсем иначе, нежели его отец, выглядел граф Филипп Шаролли. В свои семнадцать лет он был высоким, худым, светловолосым юношей, с гордой осанкой, тонкими чертами лица, с красивым ртом. Одетый во все зеленое, с серебром, он держался слегка позади своего отца, сохраняя почтительную позу. Катрин задержала взгляд на нем. Она нашла его красивым и хорошо сложенным. Крупный молодой человек лет шестнадцати-семнадцати Одетый в роскошный костюм, наполовину алый, наполовину черный, с белым, перевязанной широкой золотой лентой, стоял рядом с ними и что-то говорил герцогу дрожащим от возмущения и досады голосом. Горе и негодование отражались на мальчишеском лице. Ландри прошептал на ухо своей подружке, что это и есть наследник Людовика де Гюйена. Драма сконцентрировалась вокруг этих трех персонажей. Мятежников с трудом сдерживали несколько раненых, истекающих кровью сеньоров, продолжавших яростно отбиваться. На черно-белых мраморных плитах пола распростерся медленно истекающий кровью человек с кинжалом в груди. В глаза бросался контраст между явной безучастностью двух бургунцев напором мятежников и слезами, которые проливал дофин, воздев с мольбой руки к небу. В первом ряду мятежников Катрин могла видеть возбужденного кабоша, его белый колпак и взмокшую от пота рубашку, контрастирующую с черной рубашкой и взвешенными жестами хладнокровного Пьера Кошона. Этот последний был настолько спокоен, что показался Катрин просто страшным. Суматоха достигла своего предела. Мятежники захватили пленных, связали и тащили их на улицу. Двое мятежников набросились на молодого парня лет шестнадцати, который безуспешно защищал своим телом девушку, стараясь оттолкнуть ее в сторону. Это была очаровательная брюнетка. Совсем детским лицом, одетая в тяжелое платье шелка красно-коричневого цвета с золотистым отливом и высокой прической, драпированной двумя рожками из белого муслина, она уцепилась за юношу и умоляла его, рыдая не оставлять ее. Поскольку мятежники хотели завладеть ею, гнев дофина возрастал, вырвав шпагу из ножен. Он молниеносно отскочил, двумя точными выпадами проткнул нападающих, которые посмели позариться на его супругу, и потом направил кровавый клинок на Жана Бесстрашного. «Какой вы низкий человек, мой кузен, если дозволяете оскорблять на ваших глазах мою жену, вашу родную дочь». «Этот мятеж организован по вашему наущению, и вы не можете это отрицать, потому что среди присутствующих я вижу некоторых людей из вашего дворцового окружения, но будьте уверены, придет время, я об этом вспомню, и это вам дорого обойдется». Филипп де Шароле инстинктивно вытащил свою шпагу, чтобы прийти на помощь своей сестре, Он воспользовался ей, чтобы спокойно отвести колющее жало, нацеленное в грудь его отца. Герцог не шелохнулся и только пожал плечами. — Что бы вы ни подумали, Людовик, в данной обстановке я бессилен. Я согласен, что события вышли из-под моего контроля, я не управляю этими грубиянами, иначе я непременно пришел бы на помощь хотя бы слугом моей дочери, к ужасу Катрин, онемевший от своей беспомощности. Юноша, который защищал дофину, был схвачен. Когда двое нападавших пали под клинком дофина, он бросился к окну, чтобы выпрыгнуть в сад, но трое мятежников и две встрепанные мегеры повисли на нем, Упав на кровать, молодая герцогиня безутешно разрыдалась. — Спасите его, мой отец! Умоляю вас! Не его, не Мишель это мой друг! Но герцог беспомощно развел руками, что вызвал возмущенный крик Катрин. Дофина вызывала ее симпатии, и она хотела бы ей помочь. Этот герцог который не помог плачущей дочери, должен действительно быть плохим человеком. Граф де Шароле стал белым, как полотно. Он был женат на сестре дофины, принцессе Мишель, и горе Маргариты ему было понятно, но он не мог ничем помочь. Кабош — Его приспешник Денисо де Шамон сами схватили молодого пленника за шиворот. Они отобрали его у тех, кто связал ему руки за спиной, поставили на ноги. Одним рывком юноша оттолкнул их. Катрин вскрикнула, но никто ее не услышал. Юноша выглядел для своих лет хорошо развитым и сильным. Его звали Мишель Демон Слави. Мятежники отступили на секунду, а юноша бросился к герцогу Бургундскому и встал около него. Его гневный голос перекрыл шум. «Ты просто жалкий трус, герцог Бургундский! Вероломный предатель короля! Ты осквернил его дом, и я считаю тебя недостойно носить рыцарский шлем!» опомнившийся от удивления Кабош и Данисо, Легко овладели своим пленником. Они захотели поставить его на колени перед тем, кого он только что оскорбил. Но он бился, как дьявол. Несмотря на связанные руки, ловко отбивался ногами, и мясники снова отступили. Он снова подошел к Жану бесстрашному, как бы желая что-то сказать еще. Тот с перекошенным лицом открыл рот, пытаясь ответить, но не успел. Все увидели, как он побледнел и поднес руку к своему лицу, в которое плюнул Мишель Демон Слави. Катрин поняла, что молодой человек подписал себе смертный приговор. «Уведите его!» — приказал герцог хриплым голосом. — И делайте с ним все, что хотите. Других отведите в мой дворец, где на эту ночь они будут моими гостями. Я тебе еще припомню, мой зятек. Без слов дофин Людовик повернулся к нему спиной и отошел к камину. Молодая герцогиня по-прежнему рыдала, не отвечая на утешение брата. «Я вас никогда не прощу, никогда!» — бормотала она, всхлипывая. Кобоши и Денисо пришли в себя и с помощью нескольких сообщников овладели пленником, потащив его к лестнице. Катрин взяла за руку ландри и прошептала, что они с ним сделают. Быстренько повесят, я надеюсь. Большего он не заслуживает, этот грязный арманьяк. Ты видела? Он посмел плюнуть в лицо нашему герцогу. Он радостно присоединился к неистовому хору, который скандировал на лестнице смерть, смерть. Катрин рывком вызволила свою руку из его руки. Она покраснела до кончиков волос. — Ты мне противен, Ландри Пегас. Прежде чем удивленный Ландри пришел в себя, она выбежала и скрылась в толпе, расступившейся, чтобы дать проход кортежу пленника. Катрин бросилась вслед за ними. Это было рискованно, но она не могла себе объяснить, что происходит в ее детской душе. Никогда ранее она не видела Мишеля де Монслави. Еще час назад она не знала этого имени, но у нее было впечатление, что это имя ей всегда было известно. Оно казалось ей таким знакомым, таким же близким, как имя ее отца Гуше или имя сестры Луаза. Все произошло как внезапный удар. Загадочные и невидимые нити связали молодого дворянина с дочерью ювелира. Катрин знала только одно: она должна идти за пленником, чтобы с ним не ни случилось. Когда мятежники его связывали, Она увидела его вблизи при ярком свете, исходившем от окна. Красные круги поплыли у нее в глазах, как в тот день, когда она, играючи, посмотрела прямо на солнце. Неужели юноша был настолько красив? Был, конечно. И об этом говорит его необычное лицо, тонко очерченное и чистое. Черты лица были, возможно, слегка женскими, мягкие линии подбородка, рот плотно сжатый, гордые голубые глаза, которые трудно было заставить смотреть вниз. Светлые волосы, коротко подрезанные на затылке и за ушами, образовывали круглую и сверкающую золотом шапку, модную тогда прическу, позволявшую удобно носить шлем. Под легкой шелковой туникой сиреневого цвета с серебряными листьями вырисовывались мощные плечи. Панталоны серебристо-серого цвета плотно облегали мускулистые ноги наездника. С руками, связанными за спиной, гордо поднятой головой, холодными глазами и презрительно сложенными губами, ведомой двумя мясниками, он выглядел архангелом в руках двух нечестивцев. Катрин вспомнила картину, которую она с восхищением рассматривала в Евангелии, для которого отец сделал золотую обложку. На ней был изображен русоволосый рыцарь, одетый в серебряные доспехи, протыкающий дракона копьем. Отец сказал дочери, что это был святой Михаил, поразивший зло. Именно на него был похож юноша, молодой человек, которого тоже звали Михаил. Мишель. Эта мысль засела в Катрин, вызывая желание сделать что-нибудь или, по крайней мере, быть рядом с ним как можно дольше. Арава мужчин и женщин, требующих смертной казни, следовала по пятам за пленником, и Катрин, подталкиваемая со всех сторон, с трудом удерживалась на небольшом расстоянии от пленника. В какой-то момент ей удалось пристроиться за спиной Кабоша, и она ухватилась за его пояс, несмотря на страх, который он у нее вызывал. Упоенный своим успехом, он даже не заметил этого. Катрин не ощущала тумаков, которыми награждали ее в толкучке, не чувствовала, как ей наступали на ноги. Свою шапку она давно потеряла, и временами ее дергали за распущенные волосы. Казалось, что все ее жизненные силы были обращены к светловолосому юноше, шедшему впереди. Позади Мишеля де Монслави вели других пленников, герцога Дебара, кузена дофина Жана дювели Вели, канцлера, Жана де Ла Ривьера, камергера дофина, двух братьев де Жирем, всего человек двадцать, их привязали к одной цепи и потащили, как каторжников, под град ругательств и плевков. Проходя через дубовые резные двери, Катрин узнала и черное платье, и высокую мрачную фигуру мэтра Пьера Кошона. Он держался за косяк дверей, сопротивляясь людскому потоку, и Катрин перехватила странный взгляд, каким ректор окинул пленников. Его маленькие, зеленые, обычно тусклые глаза вдруг заблестели, как будто вид этого молодого, красивого дворянина, который вытащили на расправу, был для Кошона приятным подарком, чем-то вроде личного реванша. Тошнота подступила к сердцу Катрин. Она не любила Куршона, но впервые он вызвал у нее омерзение. Когда проходили через двери резиденции, толкотня стояла неимоверная. Катрин отделили от Кабоша и откинули назад. Она закричала но ее крик растворился в общем гвалте. Они вышли на улицу. Теплая волна воздуха и яркий солнечный свет ударили ей в лицо. Толпа стала менее плотной, растеклась по саду, чтобы снова сбиться при проходе через разрушенные ворота. Как настоящий солдат, Катрин обрела второе дыхание, но тотчас же заметила с досадой, что и его охрана уже прошли портал. Она еще различала светлую голову Мишеля, удалявшегося от нее среди блестящих на солнце алибард и стальных касок. Вскоре он и вовсе пропал из вида. Катрина от отчаяния закричала и бросилась вперед, но сильная рука, положенная на плечо, остановила ее наконец то я тебя нашел закричал ландри сколько ты мне попортило крови я больше не буду брать тебя с собой ты просто неуловимая ландри с трудом выбрался из толкучки во дворце дюгиен у него был подбит глаз разорван рукав одно колено обнажилось и по нему текла кровь зеленый шлем с белым бургундским крестом, которым он так гордился сегодня утром, имел жалкий, потрепанный вид. Он раскраснелся, и его черные волосы в беспорядке торчали в разные стороны. Катрин не замечала этих мелочей. Вытирая с лица слезы подолом своего разорванного платья, она посмотрела на расстроенного приятеля — «Помоги мне, умоляю тебя, Ландри, помоги спасти его!» Ландри посмотрел на свою маленькую подругу с искренним изумлением. «Что? Помочь Арманьяку, которого Кабош хочет повесить? Да ты сошла с ума, несчастная! Какое тебе дело, до того, повесит ли его или нет, ведь ты даже его не знаешь!» Я его не знаю, это верно, но я не хочу, чтобы он умер. Повесить такого, ты знаешь, что это значит. Они подвесят его к этим ужасным ржавым цепям между двумя пролетами моста Монфокон. Но почему? Он ведь нам никто. Катрин встряхнула головой, отбросив назад свои длинные волосы неосознанным. Грациозным жестом, который поразил юношу, волосы и глаза были единственной ее красотой. Но какой красотой! Никто никогда еще не видел у девушки подобной золотой косы, искрившейся под лучами солнца. Распущенные волосы Катрин образовывали как бы великолепное покрывало из мягкого и теплого шелка, которое обволакивало ее до самых колен летней светлостью, светлостью, которую временами было трудно носить на себе. Что же касается глаз Катрин, то даже ее близкие до сих пор еще не определили их цвет. Когда девочка была спокойна, они казались темно-голубыми, с бархатисто-пурпурными искрами, как лепестки весенней фиалки. Если она была в хорошем настроении, тысячи золотых искорок блистали в них, напоминая струю меда в лучах солнца но если Катрин вдруг приходила в разгневанное состояние по причинам, известным только ей самой, что всегда приводило к замешательству ее близких, ее зрачки становились черными, как контрацит, и это не обещало ничего хорошего. А вообще-то она была таким же подростком, как и все другие. Очень рано вытянувшимся угловатым ребенком с неловкими жестами олененка, еще не твердо стоящего на ногах, и мальчишескими коленками, немного великоватыми и всегда ободранными, у нее было смешное треугольное личико, великоватый рот и маленький короткий носик, что делало ее лицо похожим на кошачью мордочку. Кожа светлого, слегка янтарного оттенка была усеяна веснушками. Все вместе взятое придавало ей особый шарм, и Ландри в душе признавался себе, что он не мог противостоять этому очарованию. Он прощал ей многие капризы и странные фантазии. Но надо признать, что ее сегодняшняя просьба переходила все возможные границы. — Почему для тебя так важна его жизнь? — проговорил он тихим голосом с некоторым оттенком ревности. — Я не знаю, — просто призналась Катрин. — Но если его убьют, мне будет больно. Я буду много и долго плакать. Она сказала это тихим, спокойным голосом, но с такой убедительностью, что Ландриа отказался что-нибудь понять. Он знал, что ради нее он сделает все, хотя для него это была горькая пилюля. Нужно было взвесить и понять три коротких слова, так легко слетевших с губ его маленькой подружки, спасти этого пленного. Это означало вырвать его из лап Целого отряда лучников, взявших пленного в плотное кольцо за воротами королевской резиденции, отнять его у Кабоша и Денисо, которые могли одним ударом руки оглушить и Ландри, и Катрин. К тому же, даже если бы ты удалось сделать, надо было спрятать молодого человека в бунтующем городе, укрыть от поисков. Затем вывести из Парижа через закрытые цепями ворота города, мимо заслонов вооруженных людей и избежать преследования и предателей. Ландри считал, что это непосильная задача даже для такого ловкого парня, как он. Они ведут его в Монфокон. — размышлял он вслух. — Дорога длинная, но не бесконечная. Нам остается мало времени. — Как ты хочешь, чтобы мы спасли его от виселицы, если нас только двое, а вокруг него целая армия? — Пойдем за ними, — упорствовала Катрин. — Там будет видно. — Ладно, — вздохнул Ландри, беря ее за руки. — Но не надо на меня обижаться, если нам ничего не удастся сделать. — Ты хочешь попытаться? Ты действительно хочешь попытаться? Да, прохрипел юноша. Но учти, я больше никуда тебя брать не буду. В следующий раз ты потребуешь от меня в одиночку взять Бастилию. Они поспешили в догонку за зловещим кортежем, который, к счастью, из-за своей многочисленности не мог двигаться быстро.